Глава шестая. На конюшне управляющий кликнул конюха, велел ему подобрать пару тягловых лошадок. Я удивилась, вроде речь шла об одной лошадке для повозки. Но управляющий пояснил, «Лерт велел одну лошадку и повозку отдать вам для перевозки вас с семьей, и она потом останется у вас в поместье. Наверняка у вас там нет ничего» а вторую лошадь и телегу под груз ваш. Эта лошадка вернется вместе с охранниками. Я внутренне возликовала. Это я удачно зашла. Но внешне лишь милостиво улыбнулась и наклонила голову в знак согласия. В каретном сарае были отданы подобные распоряжения. Затем мы двинулись к кухонным складам, где и нашли ключника. Особой радости он не выказал, но прямому приказу противиться не смел. Из кладовой я взяла к голову сыра, крупы, кувшин с топленным маслом, немного овощей, приправьте посоли, остальные специи, как и обычно в средневековье, стоили ужасно дорого, и ключник бы этого не пережил, горошек с медом, немного сухого травяного сбора, надеясь в дальнейшем в дороге пополнить запас нужных трав. Ключник велся и выдал еще немного солонины, пару кусочков копченого мяса и копченой пикши. Еще получила я несколько небольших котелков для готовки, да несколько штук разномастных мисок, ложек, странных двузубых вилок, очевидно, отдавая должное моему дворянскому происхождению, ибо вилками пользовались только господа, а слугам они и вовсе не полагались. Но двузубые вилки все таки меня поражали, они же неудобные. Неужели никто не догадался просто добавить еще пару зубцов? «Не пора ли мне прогрессорством заняться и изобрести нормальные вилки?» «Продукты я попросила отнести на кухню, я кое-что придумала для большей сохранности». Уже выходя из кладовых, управляющий неожиданно сказал, отводя глаза в сторону. «Вы простите меня, леди Мэри, что я не смог тогда заступиться за вас». Не знаю, что тогда нашло на леди Равену, но если бы хоть кто-то тогда слово бы сказал за вас, следом бы пошел поткнут плача. Простите еще раз. Ясно, с чего вдруг такая услужливость. Никто не хочет выглядеть плохо, когда внезапно выяснилось, что хозяйка впала в немилость у Лерда, а я вроде как вдова храброго военачальника. Да и пусть их. Все равно мне отсюда уезжать. Может, и не увижу их больше никогда. А пока... Из их чувства неловкости и вины попробую получить больше преференций. Пусть кто-нибудь скажет, что я расчетливая и жадноватая стерва. Да, и буду такой, пока мне есть о ком заботиться и растить сына. Хоть и говорят, что попал в болото квакой со всеми, не буду и не хочу. Я буду искать свой путь в этой жизни и обустраиваться со всеми удобствами, какие смогу устроить для своей семьи и себя любимой. На кухне меня встретили немного настороженно. Очевидно, не знали, чего от меня теперь ожидать. Вроде и работали вместе, а после всеобщего признания моего статуса не захочу ли я расплатиться за те унижения моей жизни в ранге служанки кухонной. Но я такой глупостью не заморачивалась. Наоборот, я приветливо поздоровалась со всеми, попросила дать мне фартук и принялась готовить продукты себе в дорогу. Для начала поставила вариться мясо и яйца пару десятков. Когда оно будет готово, остужу и обсушу. Потом кусок мяса натереть сухим горчичным порошком, тогда мясо будет храниться дольше даже без холодильника. Вареные яйца тоже хранятся дольше. С сыром есть вариант, когда-то видела в какой-то программе про путешествия, просто растопила небольшой кусочек воска и кисточкой обмазала головку сыра. Таким образом, не заплесневеет сыр. Телепешки, что выдали мне для путешествия я оставила свежими только пару штук остальные аккуратно нарезала на тонкие ломти и высушила напротив них получились сухари опыт наших прабабушек сам подсказывает в нужный момент теперь осталось самое сложное учитывая что со мной едет маленький ребенок которому для питания еще необходимы молочные каши а взять в дороге свежего негде да и качество молока неизвестно какое придется сварить сгущенку Для этого я и выпросила у ключника дефицитный продукт «сахар», а молоко ежедневно приносят на кухню с фермы. Конечно, сложновато было угадать температуру при приготовлении на очаге, а не на плите, но не отходя от очага ни на минуту и постоянно помешивая, я добилась того результата, которого хотела. Получился у меня средний кувшин сгущенного молока. Теперь надо бы как-то запечатать его плотнее. Но эту проблему можно решить. Для дегустации продукта и для всеобщего распития чая я налила миску сгущенки, что не поместилась в кувшин. И всем кухонным составом, макая в сгущенку куски свежей лепешки, мы отпили чая. Продукт понравился всем, хотя мало встречается людей, которым бы не понравилась сгущенка. Пока готовила, подошло время для визита к казначею. У него я пробыла около часа. Вначале мне выдали не слишком большой мешочек с драгоценностями, затем уже больше с монетами. Ну и остальное по списку пошли сразу грузить на телегу. Ткани, некоторое количество мехов, еще что-то, укрытое мешковиной. Я и проверять не стала. У меня от всех этих сборов разболелась голова, и я хотела только одного — прилечь. Единственное, что я попросила у казначея, это пару кинжалов хорошей работы. Украшения в виде камней на рукоятках мне были не нужны, лишь бы сталь была хорошая. Казначей на радостях, что я не прошу больше драгоценностей или монет, подобрал мне пару действительно хороших по качеству кинжалов. А еще дал из запасников небольшой арбалет с запасом болтов к нему. Пояснил, что на таких учат владению арбалетом мальчишек-подростков. Как раз подойдет для моих рук». «Когда-то давно, в прошлой жизни, я пробовала стрелять из арбалета на турбазе, куда мы с Мишкой любили выбираться в юности. Конечно, он был из современных, композитных материалов, гораздо легче этого». «Стоп. Про Мишку не вспоминаю, а то опять начну тихо выть по ночам, затыкая рот кулаком, чтобы не будить ребенка и старушку». А вечером капитан привел солдат, которые должны будут охранять нас в пути, Молодых среди них не было, а в основном среднего и даже один пожилого возраста. А может и не пожилого, просто из-за шрама на лице и седых волос мужчины мне так показалось. Уговорились, что двинемся завтра сразу после завтрака. В нашей коморке и так был не номер отеля «Хилтон», а тут и вовсе пусто и голо. Но прибавилось разных узлов. На мой вопрос, откуда у нас столько вещей, Рини сказала, что собрала все наши захоронки, что попрятала, вот и получилось столько. Ну и ладно. Много не мало, а в нашем положении может пригодиться любая тряпка. Уже улегшись для ночного отдыха, я еще раз обдумала те новости, которыми поделились со мной на кухне. Теперь понятно, почему отсутствовала за столом леди Равена и брат Лерда. Оказывается, еще с вечера Лэрд Берт быстро погрузился в свою коляску и отбыл в Дамфри, к своей матери-мачехе Лэрда МакКоне. А леди Равена была отправлена вместе со своей служанкой в один из небольших дальних замков Лэрда для проживания там до разрешения щекотливой ситуации с беременностью леди. Хотя чего тут непонятного, мне не ясно. Под эти мысли я незаметно уснула. Завтра начинается новый этап моей жизни. Утром встали чуть свет. Быстро оделись уже к отъезду. На подъехавшую к нашей казарме под воду погрузили оставшиеся узлы с тряпками. Возница затянул весь груз парусиновым пологом. Завтракали под навесом у кухни, где летом обычно столовались воины и прислуга. Но сейчас, весной, да еще по утреннему времени было довольно прохладно. Охранники и двое возниц ели спокойно, не обращая внимания на погоду. Но Уилли капризничал с просонья. И каша ему не сладкая, и зачем ветер дует, и вообще он спать хочет. Что поделать, он еще маленький. Думаю, днем у него настроение улучшится, да и сама поездка увлечет. А пока я тихонько его успокаивала, объясняя, что сейчас мы вот сядем вон в ту повозку и поедем далеко-далеко. А днём, если Уилли будет хорошим мальчиком и съест эту кашу, то вот этот дядя разрешит ему посидеть рядом с ним на козлах. На это малыш согласился, только спросил, «Мамочка, а далеко-далеко это к папе?» Бывалые воины отвели глаза, скорбно вздохнув. Я, тяжело сглотнув, ответила, «Нет, детка, пока мы едем в другой дом, а твой папа потом нас найдёт там». Не думаю, что Уилли хорошо помнил отца, так как тот все время проводил где-то на Бесконечных войнах. Просто слышал что-то из разговоров, но пока сам не понимал еще ничего. Итак, попрощавшись с теми, кого я знала по кухне, и получив еще сверток от них со свежими лепешками, горячими еще отбивными и горшочком со сметаной нам на обед, мы выехали из ворот замка. Путешествие началось. По словам одного из охранников, бывшим ранее в тех краях, наша поездка продлится около 10 дней. Это если будет хорошая погода и подсохнет весенняя грязь на дорогах. Это на автомобиле, да по хайвею вся поездка займет несколько часов, а здесь и сейчас почти две недели. И автомобили, и хайвеи остались в прошлом. То есть в далеком будущем. Хм, когнитивный диссонанс, однако. Первые дни поездка шла ровно, дороги были приемлемые, дневные стоянки находились удобные, да и ночевали мы пока что в придорожных тавернах, где кроме еды были и небольшие комнаты для таких вот путешественников. Начитавшись в свое время различных фэнтези, я была твердо уверена, что в этих тавернах кишмя кишит всякими насекомыми, поэтому с маньячным упорством осматривала свои вещи Уилли и даже Рини. Но пока только один раз увидела таракана в совсем занюханной таверне. В результате мы втроем отправились спать в свою повозку. Чем дальше мы продвигались на северо-запад, тем больше менялся пейзаж и климат вокруг. Не было больше просторных долин и широких спокойных рек, теплого солнышка. Постепенно проявлялись холмы, затем и предгорья. Долины стали более узкими, в основном вдоль рек, а сами реки — быстрыми, узкими, с каменистым дном. Хорошо, что неглубокими, и мы несколько раз переправлялись через них по броду, без мостов. Пока нам еще хватало провианта, захваченного из замка Лерда Макконея. Только я сделала глупость, как-то раз дала Уилли несколько ложек сгущенного молока со свежей лепешкой, купленной в последней таверне. Хотела порадовать ребенка. Порадовать-то порадовала, но теперь мальчик, распробовав угощение, постоянно напоминал мне о том вкусном белом и явно намекал, что он не прочь еще разок полакомиться им. Хоть и жалко было малыша, но пришлось отказать. Нам еще с неделю ехать. А кашу, сваренную на молоке да с маслом, теперь Уилли ел с удовольствием. Готовить приходилось на костре. Постепенно я приноровилась и к этому». Вот только с огнивом и кресалом я изрядно намучилась, для начала несколько раз больно попав себе по пальцу. Да так, что я всерьез задумалась о спичках. И изо всех сил вспоминала состав горючей смеси. Вроде бы там серый фосфор в составе зажигательной головки спички. Хотя химик я еще тот. Могла только в свое время вместе с пацанами-одноклассниками сварганить простенькую дымовуху и сорвать контрольную по химии. Но все-таки мы продвигались в нужном мне направлении. Завтра прибудем в небольшой городок, расположенный на границе между низменной частью Шотландии и горной частью Хайлендом. Из рассказов Рини я уяснила, что матушка Мэри была как раз родом из Хайленда, и это поместье, Малиновая пустошь, было ее наследственным, которое она и завещала дочери, как, впрочем, и то, которое осталось на равнине и которая беззастенчиво присвоила семейка Макфергюсон. Но сейчас я даже и рада была, что откупилась от той родни относительно дешево. Теперь они далеко от меня и моего поместья, которое не интересует их. Будь они ближе, думаю, что они смогли бы найти много отличий подлинной мэри от меня подменыша. А лишние слухи и подозрения мне ни к чему. Хотя здесь на острове, в отличие от материка, инквизиция так и не приобрела того размаха, Тем не менее, наша добрая королева Мария Стюарт истинная католичка и покровительствует церкви. Кстати, из разговоров, что я подслушала везде, где могла, в тавернах, у своих охранников, я уяснила, что этот мир все-таки не мой истинный, это альтернатива. Поскольку в Лондоне сейчас правит уже не слишком молодая королева Мария Тюдор, дочь Генриха VIII и его единственной жены Катарины Арагонской. То есть Елизавета I просто не родилась никогда, и Англия остается добропорядочной католической державой. Впрочем, это не мешало ей бесконечно воевать с Шотландией по любому поводу. Решили, что поскольку прибудем в городок вскоре после обеда, то и останемся там ночевать. Я пополню запасы провизии, солдатам и возницам надо воспользоваться услугами кузнеца для своих коней. Дорога сейчас идет каменистая, по такой быстро стираются подковы у лошадей. Ну и, наконец, сходим в общественные мыльни. Уже очень хочется вымыться нормально, с горячей водой и хорошим мылом. Последний раз, когда готовила глицерин, то оставила себе мыло побольше. Вот теперь и пригодится. В городок приехали, как и планировали, вскоре после обеда. Остановились в одной из двух городских таверн. Кажется, это было почище. Получив комнату, наскоро умылись и пошли на местный рынок, пока он работал. Особым разнообразием рынок не поражал, но необходимый набор продуктов я приобрела, включая и несколько леденцов для Уилли. Один я ему сразу выдала, и теперь он абсолютно довольный топал рядом, держа мою руку в своих пальчиках, а второй рукой держал уже изрядно облизанный леденец. Поскольку мне удалось договориться, что оплаченные мной продукты торговец доставит в таверну на мое имя, то сейчас мы шли свободные, разглядывая все вокруг».